Глава, девятая. Правду говорить легко и приятно. Булгаков, Мастер и Маргарита. Галатея. Я стояла перед открытым окном и смотрела на торжествующую самотоху горожан. Все были рады. Все славили Антея. Все желали нам счастья. Но почему мне так плохо? Разве я не этого хотела? Разве не героя я ждала? Правда, я никогда не представляла Антея как своего суженого и не видела в нем ни героя, ни жениха. Я закрыла окно и повернулась к зеркалу. На меня смотрело печальное лицо. Рыжие волосы убрали в прическу, украшенную жемчугом и цветами. Пышное подвиничное платье цвета слоновой кости казалось мне погребальным нарядом. И я не чувствовала себя. Эта девушка в зеркале была кем угодно, но не мной. Пропал дерзкий и насмешливый взгляд. Пропала улыбка. Только печаль и скорбь. — По кому я так скорблю? — Ваше Высочество! Я повернула голову на голос. — Антей, тебе нельзя здесь быть. Что плохого в том, что я решил навестить свою будущую жену и свою королеву. Антей был одет в парадный доспех. Красный плащ окутывал его правое плечо, не спадая вниз. На поясе — ножны с мечом. Я нахмурилась. «Это же наша свадьба! Зачем меч?» «Это знак того, что я буду защищать королевство всегда и от всего». «Ваш батюшка одобрил мой внешний вид, но если вам не нравится...» Он тут же отстегнул ножны. Я безразлично пожала плечами и снова отвернулась. Послышались шаги в мою сторону. А потом я оказалась в руках Антея. Я гневно сверкнула глазами. Антея лишь улыбнулся. — Это так странно, держать тебя в своих руках и не ждать, что ты можешь ударить меня? Я сжала зубы. — Мы еще не обвенчаны. — Так что не распускай руки. Всего лишь поцелуй. — Не смей, иначе твоя голова украсит чистокол на площади. — Дерзости тебе не занимать, Галатея. Ты моя будущая жена. Даже если ты и спас меня, Антей, это не дает тебе права мной управлять. Я оттолкнула его, но он схватил меня за руку, больно сжав запястье. Я не позволила себе вскрикнуть. Он не услышит моего крика. — Я не слепой, — мрачно проговорил он. «Ты думаешь о том драконе?» Я вспыхнула и гневно прошипела. «Это не твое дело!» «Я так и знал!» «Кажется, ты влюблена в этого ящера!» «Не мелечуш. Антей потянул меня к себе и поцеловал. Однако в следующую же минуту он вскрикнул и отпустил меня. Он приложил ладонь к губе и мрачно усмехнулся, заметив на ней кровь. Я старалась унять дрожь в коленях и руках. «Да как он посмел? Как вообще может так со мной обращаться?» «Я не стану делить тебя с какой-то летучей ящерицей. Поэтому, как только нас обвенчают, я поеду туда, где спас тебя, и отрублю голову этой твари. Это будет в два раза легче, ведь теперь он уже подох». Я чуть не задохнулась от его слов. «О, блюдок, ты не герой! Я не выйду за тебя, Антей!» Я сейчас же пойду к отцу и... И что?» Он усмехнулся и, чуть наклонив голову, взглянул на меня. Слишком самоуверен. Как это раздражает. «Давай не будем ссориться, Галатея. Все-таки сегодня день нашей свадьбы. И подумай, твой отец будет очень расстроен, если ты скажешь ему, что не хочешь выходить замуж за своего спасителя, а он уже не молод. Что будет с тобой, когда ты останешься одна?» «Угрожаешь мне?» «Что вы, ваше высочество?» Усмехнулся Антей. «Просто говорю, что надо подумать о будущем. Вряд ли совет будет приветствовать на троне новую королеву, у которой нет мужа. Рано или поздно но тебя вынудят выйти замуж». «И кто это будет? Не знаешь? Вот и я о том. Лучше будет, если твоим королем стану я. Мы с тобой с детства знакомы». — Ты стал другим очень давно, Антей, — проговорила я. — Возможно, и было время, когда я питала к тебе нежные чувства. Но это прошло. Антей перестал улыбаться и, вздохнув, опустил глаза. — Тогда я постараюсь это изменить. — Ты никогда не была мне безразлична, Тея. — Не смей так меня называть! — А ты все же подумай. — Либо я... «Либо совершенно иной человек в твоей постели. Что ты предпочтешь?» Антей развернулся и вышел из моей комнаты. Я села на пол и обхватила себя за плечи. Мне хотелось выплеснуть это ужасное напряжение. Хотелось закричать на весь мир, как мне плохо. Но я только сжимала зубы и понимала. Антей прав. Я никого уже не смогу к себе подпустить. «Если бы, Шидар...» Мысли о драконе добавили мне новую боль. И я все-таки расплакалась. «Лучше бы...» «Я никогда тебя не знала, дракон...» Шидар. Главный собор города готовился к празднику. И уже даже положили красные ковровые дорожки. Я вяло осмотрелся. «Как же беспечны эти люди! Они верят, что все хорошо!» И никто не задается вопросом, как же Антей смог победить дракона в одиночку. Ага. Я проник во двор замка. Такая кутерьма, что меня даже стража не остановила. Слуги ходили туда-сюда, и я просто проскользнул вместе с ними. Надо найти Галатею. По коридорам дворца витал еле ощутимый запах жасмина, и я пошел на этот запах. Хуже всего было то, что стража ходила по всем этажам, и мне приходилось прятаться то за гобеленами, то в других комнатах. Поэтому я терял еле уловимый аромат, который мог вывести меня к принцессе. Когда я пробрался в другое крыло, то запах усилился. Я уже не боялся, что меня схватит стража. Я просто пошел. Дверь в ее покое отворилась. Она сидела на полу в подвенечном платье. Прическа растрепалась, и было слышно, как она сдавленно всхлипывает и душит в себе рыдание. «Лучше бы... Я никогда тебя не знала, дракон!» Эти слова... Нет, они были сказаны не со злостью. В них было отчаяние, надежда и боль. Я усмехнулся. «Жаль. Я думал, мы были хорошими друзьями». Тея тут же обернулась. В карих глазах застыли слезинки. Они сверкали, как драгоценные камни на солнце. Она была прекрасна. В этот самый момент и в эту секунду. И я понял, что окончательно пропал. — Шидар! — Учитель Шидар, не забывай. Едко проговорил я. — Что смотришь? Я не призрак. Можно потрогать. — Шидар! Она бросилась ко мне. Я уже упоминал ее грациозность, нет? Тогда сейчас отличный случай. Ноги принцессы запутались в длинном подоле, а я, конечно, по-рыцарски кинулся ее подхватить. И мне очень по-королевски залепили лбом между глаз. Сколько звезд из глаз посыпалось! «Осторожно, Тэя, Ну, надо аккуратнее быть! Шишка теперь будет!» «Простите, учитель!» Тея держалась за лоб. Но она уже не плакала. Теперь она улыбалась. Я не заметил, как тоже стал улыбаться в ответ. Без предисловий я раскрыл руки, и она тут же оказалась в их кольце. — Я думала, ты уже... — Я живой, — проговорил я, вдыхая аромат ее волос. Однако рассиживаться не стоит. Я встал на колени и, схватив Галатею за руку, бросился к двери. Но она вырвала руку из моей ладони. Я удивленно обернулся. — Что такое? — Зачем ты пришел? — Как это зачем? — Спасти тебя. — Антей победил тебя в схватке. Я фыркнул. — Я тебя умоляю. — Победил. Он напал на меня со спины. Приволок с собой целый отряд. Это нельзя назвать честным поединком. И я не позволю ему и дальше обманывать всех. Тем более тебя. — Да какое тебе дело? Тейра рассерженно сжала кулаки. — Кто ты для меня? Ты сначала учил меня, потом сказал, что я в плену, а теперь прибежал сюда спасать? Что происходит, Шидар? Учитель! Да начхать! Я захлопнул рот. В таком состоянии женщина не видит границ. Либо убьет, либо покалечит. Я вздохнул. И правда хочешь знать? Учти, тут замешаны дорогие тебе люди. Говори! Ну что ж... Я сел прямо на пол. Твой отец все это затеял. Галатея тут же опустилась на пол рядом со мной. — Папа? Зачем? — Ну, как мне сказали, он был очень опечален тем, что его единственная дочь хочет покинуть страну и уйти. Кому же передать власть? Это во-первых. А во-вторых, он тебя очень любит и не хочет отпускать. Поэтому и придумал хитрость. — Хитрость? Хитрость? — Тея, я тут ни при чем. И не делай такие страшные глаза. — Шидар, раз ты здесь ни при чем, тогда почему именно ты оказался втянут в эту историю? — Потому что мой отец уже староват для авантюр. Твой далекий предок как-то спас его, и папа даровал ему право требовать. И твой отец воспользовался этим. Он хотел найти тебе героя среди своих. Чтобы ты осталась в королевстве рядом с ним, вот и все. Галатея мрачно выдохнула. Только ради этого сломать мне жизнь? Не думай об этом так. А ты? Я вскочил на ноги. Убьет ведь? Ты молчал в тряпку. Никогда не получали в пузо нежной ножкой принцессы. Да, вы счастливец. Пускай я и дракон, и весьма стоек к боли, но такой удар... Даже меня скосил. Сознаю, был неправ. Ты... ты... Зла на тебя не хватает! Я корчись поднялся. Не будь букой. Я ведь все рассказал. И теперь хочу спасти тебя. Пошли! Я никуда не пойду! Галатея, давай без капризов. Понимаю твое разочарование, Вантея. я вздохнула и слабо улыбнулась. Я знаю, что он далеко не герой. Ему в моих глазах падать ниже уже некуда. Тогда я не понимаю. Шидар! Антей ушел за мной в поход. Спас от дракона. Я должна выйти за него. Теперь это моя ответственность. Я не смогу дать задний ход. Не верю своим ушам. Я удивленно вытаращился на Тею. Да не герой он! Это было жульничество! Ты ведь видела? Видела, не видела. Теперь неважно. Убежать я не могу. Теперь уже не могу. Народ рассчитывает на новую королеву. Я сама дала согласие на эту свадьбу. Я зло схватил ее за руку. Неужели ты станешь женой этому мерзкому типу? Я знаю его с детства. Может, со временем он изменится. Я вижу, что ему нужен трон. Но ответственность за целую страну должна отрезвить его. Не верю. «И это говоришь мне ты? Ты? Та, которая хотела странствовать? Открывать новые миры и находить преданных друзей?» Тея печально улыбнулась. «От себя не убежишь. Я не позволю тебе загубить свою жизнь!» Она разгневанно оттолкнула меня и вскрикнула. «И что ты сделаешь? Что? Станешь мне мужем вместо Антея?» «Ну...» — покраснел. «Вот ведь...» — Галатея удивленно расширила глаза. Шедар, не может быть!» Я вздохнул и глянул в ее растерянное лицо. «Я знаю, что ты скажешь. Дракон и человек не могут быть вместе. Мой отец сказал мне то же самое. Так что можешь не повторять. Но к чему лгать? Ты дорога мне. Да, можно даже сказать, что я тебя люблю». Короткий вздох. Я мельком глянул на Тею. Я искренне хотел увидеть страх в ее глазах или отвращение, но ни того, ни другого не было. Мы стояли друг напротив друга. Из двух раз слишком разные. Кто может осмелиться на подобный союз? Я вскинул голову. И все же, даже если ты против, я покажу всем этим людям, кто такой Антей. Он недостоин быть королем и тебя не посмеет осудить за трусость и слабость.